157-я ночь. Когда же настала 157-я ночь, она сказала: "Дошло до меня о счастливый царь, что невольница говорила об аль-Хасане". И когда моя госпожа услышала эти стихи, она упала на скмяю без памяти, а я схватил её за руку и побрызгала ей в лицо розовой водой. И когда она очнулась, я сказала ей: "О, госпожа, не срывай покровы с себя из тех, кого вмещает твой дворец". Ради жизни твоего возлюбленного будь терпелива. Разве может быть в этом деле что-нибудь хуже смерти? Я ищу ее, и в ней для меня отдых, — сказала она. И когда мы так разговаривали, одна невольница вдруг пропела слова поэта. Сказали, терпение, быть может, нам отдых даст. Я молвил, а как терпеть, когда мы расстались с ним? Союз укрепил он наш взаимный, и клялся я — порвать узы стойкости в прощальном объятии. А когда невольница кончила свои стихи, моя госпожа упала без памяти. И халиф увидел это, и поспешно подошел к ней и велел убрать напитки, и чтобы все невольницы воротились в свои комнаты, а сам оставался у нее весь остаток ночи, пока не наступило утро. И повелитель правоверных позвал врачей и лекарей и велел им лечить Шамсан-Нахар, не зная, какова ее страсть и любовь. а я осталась с нею, пока мне не показалось, что она поправилась. Вот что меня задержало и помешало прийти к вам. Я оставил у нее много ее приближенных, чьи сердца беспокоятся о ней, и она велела мне пойти к вам, узнать новости об Али ибн Беккаре и вернуться». Услышав ее слова, Абу Аль-Хасан удивился и воскликнул. «Клянусь Аллахом, я рассказал тебе все новости о нем. Возвращайся к твоей госпоже и передай ей привет». и уговаривай ее хорошенько быть терпеливой, побуждая ее к этому и скажи ей «Скрывай тайну» и передай ей, что я узнал о ее деле и что это дело трудное, где нужна сообразительность». И невольница поблагодарила Абу Аль-Хасана и ушла. Вот что было с нею. Что же касается Абу Аль-Хасана, то он просидел в своей лавке до конца дня, а когда день прошел, он поднялся И, выйдя из своей лавки, запер ее и пришел к дому Али-Ибн-Бекара. Он постучал в дверь, и к нему вышел один из слуг и ввел его. Когда он вошел к Али-Ибн-Бекару, тот улыбнулся и обрадовался его приходу и воскликнул. — О, Абу-Аль-Хасан, ты заставил меня тосковать, не придя ко мне сегодня. — Моя душа — залог за тебя на всю оставшуюся мне жизнь. — Брось эти речи, — ответил Абу-Аль-Хасан. Если бы твое исцеление было в моих руках, я бы право сделал это, прежде чем ты бы меня попросил. И если бы тебя можно было выкупить, я выкупил бы тебя своей душой». А сегодня приходила невольница и рассказала, что Шамсан Нахар не могла прийти в то время, так как у нее был халиф, и невольница мне рассказала обо всем, что было с ее госпожой. И Абу Аль-Хасан передал ему все, что он слышал от невольницы, И Али ибн Бикар крайне печалился и заплакал, а затем он обратился к Абу аль-Хасану и сказал ему: "Заклинаю тебя Аллахом, о брат мой, помоги мне в моём испытании и научи меня, как ую применить хитрость. Прошу тебя, сделай милость и переночуй у меня сегодня ночью, чтобы я мог развлечься с тобою". И Абу аль-Хасан последовал его приказанию и согласился переночевать у него, и они провели вечер, разговаривая. А когда спустилась ночь, Али ибн Бикар начал вздыхать и плакать и жаловаться, и затем он пролил слёзы и произнёс такие стихи: Твой призрак в глазах моих, а имя в устах моих. А место в душе моей, так как ты уходишь. Печалюсь о том лишь я, что жизнь не проходит дни, и нам не достанется свиданья на долю. И слова другого: Мой надёжный шлем раздробил это остриё мочей. И копьём ты стана пронзила панцер терпения, и открыла нам из-под мускуса твоей родинки зари камфору, что пронзает амбры глубокий мрак. Испугавшись, сгрызла коралы ты с вежем жемчугом, и жемчужины в продусах оро поселились. Ты вздохнула горько, и в грудь рукой ты ударилась, след оставив там. И увидел то, что не видел я. Из корала перья чернилами амбро и серую на листке хрустальном пять ровных строчек вывели оповязанные мечом истинным коль глядит она берегись удара чая её сокрушающих и удары ты о копье носящей страшись её если ринется на тебя она с копьём стройности окончив эти стихи Али ибн Бекар испустил громкий крик и упал без памяти а абу аль-хасан подумал что дух оставил его тело И он пролежал без сознания, пока не начал восходить день, а потом он очнулся и поговорил с Абу Аль-Хасаном, и Абу Аль-Хасан просидел у него до зари. А после того он поднялся и ушел, и, придя в свою лавку, открыл ее, и вдруг та невольница пришла к нему и остановилась подле него. И когда Абу Аль-Хасан взглянул на нее, она знаком поздоровалась с ним, и он ответил на ее приветствие. И тогда невольница передала ему привет от своей госпожи и спросила, как поживает Али ибн Беккар. «О, добрая невольница», — ответил Абу Аль-Хасан, — «не спрашивай, что с ним и как он сильно влюблен. Он не спит ночью и не отдыхает днем, и его изнурила бессонница и одолела тоска, и его положение не обрадует любимого». И невольница сказала ему, «Моя госпожа приветствует тебя и его», и она написала ему записку. Ее положение еще хуже, чем его положение. Она отдала мне записку и сказала, «Не приходи ко мне без ответа и сделай так, как я тебе велела». И вот она эта записка у меня. Не хочешь ли ты отправиться со мною к нему, и мы возьмём у него ответ? Слушу и повинуюсь, сказал Абу аль-Хасан. И затем он запер лавку и, взяв с собой невольницу, вышел с неё оттуда, куда вошёл. И они шли до тех пор, пока не достигли дома Али ибн Бикара, и тогда Абу аль-Хасан оставил невольницу стоять у ворот и вошёл. И Шахерезаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.